Глава 6. Из Орска Гуров убыл в половине пятого вечера. Полет длился чуть меньше трех часов, но благодаря разнице во времени в московском аэропорту самолет приземлился в начале 6. На то, чтобы добраться из Шереметьево до центра города, тоже требовалось время, но даже с учетом пробок его оставалось достаточно. Лев Иванович успел заехать в управление. Снимок автомобиля, который три месяца назад увез Лику и Лизу, полученный от Андрея, сыщик сразу, еще и орска, отправил в технический отдел соответствующими комментариями. Парням предстояло восстановить номерной знак и попытаться определить место, где была сделана фотография. Теперь полковник надеялся получить результаты, поэтому и спешил в отдел. Конечно, они без проблем могли быть высланы на его почту, но он предпочитал живое общение, когда есть возможность задать дополнительные вопросы и помозговать над снимком всей команды. Из аэропорта Лев Иванович позвонил дежурному и попросил передать технарям, чтобы они дождались его приезда. Сидя в такси, он попытался переговорить со Стасом Кричко. Тот не ответил на вызов. Наверное, в Петрозаводске, где он в этот момент должен был находиться, связь работала из рук вон плохо. Или же либо Стас в очередной раз забыл включить звук. Ничего, он непременно сам проявится, если что-то полезное накопает, подумал Лев Иванович. О том, что старинный друг возвращается в Москву, Стас еще не знал. Его телефон был недоступен весь день, а посылать сообщение Гуров не стал. Таксист высадил полковника на перекрестке. Тот дошел до пропускного пункта и там столкнулся с генералом Орловым. «Ты здесь откуда?» – удивленно спросил Петр Николаевич. «Приехал из Орска, товарищ генерал». Гуров с трудом скрыл досаду. Немедленная встреча с генералом никак не входила в его планы. Ему хотелось побыстрее до техников добраться, а не претензии начальства выслушивать. «Почему не доложил? Телефонные аппараты для чего существуют?» Как и предвидел полковник, Орлов нахмурился и принялся отчитывать подчинённого. «Теперь придётся мне возвращаться, снова кабинет открывать. Когда я вас приучу действовать по правилам?» «Товарищ генерал, может, до утра отложим? Там меня ребята ждут как раз по этому делу», — проговорил Гуров. «Соберу побольше информации, успею проанализировать, и утром ровно в восемь всё подробно доложу вам». «Есть подвижки?» — поинтересовался генерал. «Пока трудно сказать. Нужно ещё кое-что проверить, поработать с данными», — уклонился от прямого ответа Гуров. «Хорошо». «Отложим до завтра», – подумав, согласился Орлов. Его и самого перспектива тащиться обратно в кабинет не больно-то радовала. «Крючко тоже вернулся?» «Не могу знать, товарищ генерал», – отчеканил Гуров. «Со мной на связь он не выходил». «Со мной тоже», – Орлов усмехнулся. «Впрочем, как и ты, Лев Иванович, а должен был». «Виноват, товарищ генерал, исправлюсь», – сказал сыщик. Он понял, что выволочки не будет, шутливо козырнул и проскользнул во внутренний двор, пока генерал не передумал. В техническом отделе его ждали Костик Павленко и Валера Жаворонков, оба в приподнятом настроении, со сверкающими глазами. «Что-то интересное нарыли», — осведомился Гуров. «Да как сказать, тут у Валеры версия организовалась, мы ее обсуждали, чтобы время скоротать», — за двоих ответил Костик. «Интересная версия», — полюбопытствовал Лев Иванович. «Мы расскажем, а вы сами решите», — заявил Жаворонков. «Но сначала пусть Костик отчитается по результатам с фото». Павленко будто только и ждал команды. Он тут же взял инициативу в свои руки, развернул монитор так, чтобы Гурову было лучше видно, пощелкал мышью и принялся рассказывать. Место, где был сделан снимок, идентифицировать пока не удалось. Я загрузил его в специальную программу. Вот, видите, тестовые точки подсвечены зеленым. Когда программа находит соответствие, они меняют цвет на оранжевый. Если точек соответствия больше 60% от тестовых, то можно считать, что место определено. «Компьютер выдаст точные координаты этой точки?» — поинтересовался Гуров. Нет, это работает несколько иначе. Эти слова полковника рассмешили Костика. Компьютер выдаст все похожие места. Потом из предложенных вариантов нужно будет выбирать вручную. Чем больше оранжевых точек, тем реальнее шансы попасть в десятку с первого раза. Судя по тону, десятка с первого раза не наш случай. Я прав? Не наш, Лев Иванович, ответил Костик, снова пощелкал мышью, и снимок на экране видоизменился. Видите? Оранжевых точек на снимке почти нет. Их процентов 10, может 15 от силы. «Это означает, что место определить не удастся?» «Данных, конечно, мало», — заявил Костик. «Ракурс снимка неудачный, поэтому место придется искать вручную. Это займет намного больше времени. Но я тут поколдовал, так что результат все равно будет. Завтра с утра займусь этим». «Добро. По номеру что?» — спросил Гуров. С номером повезло больше. То обстоятельство, что автомобиль зарегистрирован в столичном регионе, было ясно и без экспертиз. А вот буквы и цифры Костик восстановил, подкорректировал яркость и контрастность. Первую букву и цифру номерного знака закрывал мужчина, стоящий у машины, но все остальное Павленко удалось восстановить с точностью до 100%. За это Костик кручался головой. Итак, у техника на руках оказалась часть номера 1-3-Р-У, код региона 77. Согласно правилам использования букв и цифр на номерных знаках, получалось, что возможных комбинаций не так уж много. Помимо этого, по характерным особенностям внешнего вида Костик определил примерный год выпуска автомобиля. Цвет, марка, модификация, год выпуска, регион и большая часть номерного знака – отличный шанс сузить круг поиска до минимума. «Отличная работа», – заявил Гуров. «Нам осталось отправить запрос в соответствующее подразделение и получить данные по владельцам транспортных средств с совпадающими номерами». — Уже сделано, — сказал Костик, прочитал одобрение, четко написанное на лице полковника, и довольно заулыбался. — Вы это успели. Да, четкая работа, — проговорил Лев Иванович. — Сэкономили мне время. Спасибо. — Вот список, товарищ полковник. Здесь 12 автомобилей. Жаворонков протянул сыщику распечатку. — В электронном виде я отправил его вам на почту, а это так, на всякий случай, если возникнет желание почитать перед сном. — Может, вы их и по базе пробили? — на всякий случай спросил Гуров. «Не успели, товарищ полковник», — ответил Жаворонков. Ответ долго дорожников ждали. Они не особо торопились. Костику пришлось даже авторитетным именем генерала Орлова пригрозить. Только тогда начали шевелиться. С тем, что есть, закончили как раз перед вашим приходом. «А говорили, что скучали, версии придумывали, чтобы время быстрее прошло», — напомнил парням сыщик. «Так это как раз пока ответ из ГИБДД ждали», — проговорил Костик. «Заняться-то больше особо нечем было». «Сидели мы тут, фотку разглядывали и версии обсуждали, а потом вы пришли». «Это не совсем версии, скорее так, кое-какие наблюдения», — добавил Жаворонков. «Ничего глобального». «Тогда всё. До завтра. Идите отдыхать. Вы так потрудились на славу. Теперь пришла моя очередь», — взглянув на часы, заявил Гуров. «Я могу остаться и помочь вам», — сказал безотказный Жаворонков. «Сам справлюсь», — произнес Лев Иванович. «Ты ведь сказал, что сводка по владельцам авто у меня на почте, да?» «Всё верно» подтвердил этот факт Жаворонков. «Отлично. Больше мне пока ничего и не нужно. Идите, парни. Завтра всех нас ждет трудный день». Жаворонков хотел еще что-то сказать, но Гуров уткнулся в распечатку и быстро вышел из кабинета. «Что же ты промолчал?» — сердито проворчал Костик. «Пока полковник не пришел, заливался соловьем, тыкал мне в лицо своей наблюдательностью, а когда дело дошло, так язык проглотил. Он же сам сказал, что все версии завтра», — заявил Жаворонков. «Успею еще? Может, это и не важно совсем». «Вот Гуров и решил бы, важно это или нет». «Не сказал, ну и ладно. Значит, не нужно было», — отрезал Жаворонков. «Ему все равно сейчас не до наших версий. Не видишь, устал человек. Он, между прочим, прямо из аэропорта сюда приехал». «Как хочешь», — Костик махнул рукой. «Лично мне твоя версия кажется стоящей, поэтому я ее и защищаю». «Пойдем домой, защитник», — Жаворонков улыбнулся. «Гасим свет и отправляемся на покой». Полковник Гуров в это время загружал данные по владельцам автомобиля в базу данных МВД и даже не предполагал, что в комнате техников разгорелся жаркий спор. Обработка шла медленно. Чтобы не сидеть без дела, Лев Иванович просматривал сведения о владельцах машин. В телефонном разговоре Лиза назвала джип шикарным. На самом деле тот едва тянул на троечку, разумеется, по столичным меркам. Модель устарела, после нее вышло уже целых пять новых модификаций. По годам джип считался несвежим, по ценовой категории до середнячков не дотягивал. Тот факт, что джип был оснащен дополнительным освещением, а на его крыше появился багажник, говорил о том, что он использовался для активного отдыха, а не как автомобиль представительского класса. Кто-кто, а москвичи такую машину шикарной не считали. Владельцы автомобилей разнились как по возрасту, так и по полу. Из 12 машин четырьмя владели женщины. Три принадлежали организациям, и только в пяти случаях в паспорт транспортного средства оказались вписаны мужчины. Возраст хозяев этих авто варьировался от 30 до 58 лет. Местом проживания частных владельцев значились Москва или Московская область. Организации были зарегистрированы исключительно в области. Гурова это обстоятельство нисколько не удивляло. Он знал, что хозяева московских фирм предпочитают пользоваться машинами подороже. Для них автомобиль является визитной карточкой. Если у бизнесмена нет денег на дорогой автомобиль, то это значит, что в финансовом плане он не может рассматриваться как надежный партнер. Таковы реалии жизни. Процедура проверки закончилась, не дав результатов. Ни один из владельцев машин ранее не судился, в качестве ответчика не привлекался, так что зацепиться оказалось не за что. «Что ж, по крайней мере, я попытался это сделать», – размышлял Гуров, складывая бумаги в отдельную папку значит, придется действовать дедовским методом. Это означало, что весь следующий день сыщику придется объезжать владельцев авто, выбирая очередность по списку или наугад. По результатам встречи Лев Иванович будет решать, стоит ли этот человек пристального внимания, или можно вычеркнуть его из перечня. Гуров спустился по лестнице, сдал ключи дежурному, перекинулся с ним парой слов и пошел к выходу. «Товарищ полковник, там вас машина ждет!» догонку ему крикнул дежурный. «Такси?» – с удивлением осведомился сыщик. «Я не заказывал». «Нет, служебная», — пояснил дежурный. «Товарищ генерал распорядился. Сегодня Шустиков дежурит. Он вас у ворот ждет». Попрощавшись с дежурным, Гуров вышел на улицу, отыскал глазами служебный автомобиль. Серега Шустиков дремал в салоне. Лев Иванович стукнул по стеклу, привлекая его внимание. Водитель вздрогнул и открыл глаза. «Доброй ночи», — проговорил сыщик. «Подкинул я тебе работенку, да?» «Это не критично. Ночь мне все равно дежурить, а так хоть развлекусь», — сказал Шустиков и открыл дверцу. «Садитесь, товарищ полковник, доставлю в лучшем виде». Гуров занял пассажирское сиденье, бросил сумку назад и закрыл глаза. Называть адрес не было необходимости. В автопарке на Петровке Шустиков работал лет 10. За это время он успел выучить наизусть, кто где живет. Это было одним из его преимуществ перед водителями-новичками. Другим, не менее ценным, было умение чувствовать настроение пассажира. Он всегда четко знал, когда нужно развлечь озабоченного сыскаря разговором, а когда стоит помолчать. Сегодня Гуров явно не был настроен на разговоры, поэтому Шустиков завел мотор и молча вырулил на дорогу. Примерно на полпути к дому у Гурова зазвонил телефон. На связь с ним вышел Стас Кричко. Он рассказал лучшему другу, что в Петрозаводске ему удалось найти конкурсантку из числа тех, которые уехали в Москву по приглашению мошенников. Пообщавшись с родственницей девушки, Кричко пришел к выводу, что это их случай. Тетушка регулярно перечисляла племяннице деньги на протяжении шести месяцев. Буквально два дня назад та попросила ее выслать значительную сумму. Объяснила, что деньги нужны ей, чтобы оплатить какие-то крутые курсы сценического искусства. «Тетка денег пока не перевела, но пообещала сделать это, как только наберет нужную сумму. Я провел с ней разъяснительную беседу, взял координаты и велел деньги не переводить, без дополнительных указаний с моей стороны», — проговорил Крючко. «Остальные контакты без перспектив. Не знаю, есть ли смысл сидеть здесь и ждать, проявится ли еще кто-то из конкурсантов, обманутых мошенниками». «Думаю, что тебе нужно возвращаться», – заявил Гуров, рассказал Стасу про фотоснимок и добавил. «Попробуем что-то выжать из того, что уже нарыли. Если подвижек не будет, то продолжим поиски по социальным сетям». «Тогда до завтра. Прямой рейс вылетает в полдень. К трем часам я буду в управлении», – сообщил Кричко старинному другу и дал отбой. Вернувшись домой, Гуров долго сидел на кухне, составлял план мероприятий на предстоящий день. До приезда Кричко он хотел успеть собрать информацию по владельцам джипов кто чем дышит, чем занимается по жизни, с кем общается и какую репутацию имеет. Еще нужно было подумать о том, как использовать данные по операциям с банковской картой Лохновской. Установить у каждого банкомата сотрудника полиции, чтобы поймать за руку того мошенника, который снимает деньги с карты девушки, для Москвы было нереально. Просчитать, в какое именно место преступники придут в следующий раз, еще сложнее. Тогда как использовать эту информацию? По этому вопросу нужно было проконсультироваться с сотрудниками банка, ведь должны же у них быть какие-то алгоритмы действий в нестандартных ситуациях. Если удастся определить станцию пригородных сообщений, то нужно будет съездить туда. Надежда на то, что спустя три месяца кто-то вспомнит джип и его владельца, была невелика, но практика показывала, что случается и такое. Оказалось же, у Гору в руках фотография автомобиля, которым пользовались мошенники, так почему бы не найтись и свидетелю? Размышляя над делом Лохновской, Лев Иванович снова и снова задавал себе один и тот же вопрос. Ради чего затеян весь этот риск? Ведь есть масса куда более простых способов отобрать у доверчивых граждан их сбережения. Зачем городить огород, ехать в отдаленные города, арендовать помещения, создавать видимость проведения кастинга, убеждать конкурсантов переехать в Москву, а потом заставлять клянчить деньги у родственников? Все это ради дохода в несколько десятков тысяч рублей? Такая схема выглядела совершенно нерентабельно, и это сводило Гурова с ума. Около двух часов ночи он приказал себе отложить решение данного вопроса. «Чтобы не ломать голову попусту, нужно обратиться за консультацией к специалистам», – решил сыщик. «Завтра нужно выкроить на это время и просмотреть аналогичные дела в архиве». С этой мыслью Лев Иванович и отправился спать. Утро началось со звонка Валеры Жаворонкова. 615 что там у него стряслось успел подумать сыщик нащупывая кнопку разблокировки экрана товарищ полковник я вычислил место забыв поздороваться прокричал жаворонков это лобня железнодорожная станция на савеловском направлении валера это настолько срочно ты до восьми не мог подождать гурову была непонятна причина такого возбуждения жаворонкова через два часа приеду в управление там и поговорим я подумал вы сразу туда захотите поехать Жаворонков стушевался, но мысль свою все же высказал и добавил. «Надо бы проверить версию». «Какую версию, Валера? Шесть утра». «Я про камеры», — проговорил Жаворонков. «Вчера мы с Костиком это обсуждали, а вам я не успел сказать». «Так скажи сейчас». Гурф поднялся с постели, потихоньку вышел из комнаты. «Наверное, вы правы, это не настолько срочно», — дал задний ход Жаворонков. «Простите, товарищ полковник, поторопился я». «Выкладывай, я ведь все равно теперь не усну», — велел ему Лев Иванович. Речь шла о камерах слежения. Рассматривая фотоснимок, Жаворонков заметил, что сразу несколько прохожих, попавших в кадр, держат в руках фирменные пакеты одного и того же сетевого магазина. Он предположил, что данное заведение находится в непосредственной близости от площади, на которой припарковался джип. Жаворонков предположил, что на записях камер можно будет найти номер автомобиля целиком. Это избавило бы оперативников от многочасовых, а то и многодневных поисков. «Определённый резон в твоих предположениях есть», Выслушав Жаворонкова, проговорил Гуров. Но кое-что ты не учел. Снимок сделан три месяца назад. Так долго записи с камер в коммерческих структурах не хранятся. Максимум, на который можно было рассчитывать, 14 дней. Три месяца? Черт, этого я не знал. Жаворонков расстроился. А ведь хорошая идея была. Хорошая, Валера, не спорю. Вопрос в другом. Ты что, всю ночь за компьютером провел? Почему данным делом занимался именно ты? Костик же сказал, что сегодня будет над этим работать. «Да зацепила, товарищ полковник. Хотелось поскорее выяснить, сможем мы получить номер целиком или нет», — ответил Жаворонков. «Надо было вчера посоветоваться, а так только ночь зря потерял». «Ладно, не кисни. Не все так плохо. Просто придется поработать ногами. Но за заботу все равно спасибо». Гуров дал отбой и начал собираться на службу. В управлении он был ровно в восемь. Поднялся в приемную Корлову и прождал почти час, пока не пришла секретарша Верочка. Она сообщила ему, что генерала не будет до обеда, он вызван вверха. Сыщик чертыхнулся и поплелся к себе. Он жалел потерянного времени, но винить, кроме самого себя, ему было некого. Полковник мог попросить дежурного сообщить, когда придет генерал, но на пропускном пункте сегодня снова нес службу капитан Севрюжный. Гуров не хотел обращаться к нему, вот и потерял час драгоценного времени. Попав в кабинет, он в первую очередь вызвал к себе Костика Павленко. Тот уже знал о ночном подвиге Жаворонкова и о том, что искать место, где был сделан снимок, больше не нужно, поэтому слонялся без дела. На этот раз Гуров хотел проконсультироваться насчет банковской карты Лохновской. Тут же выяснилось, что Павленко эту тему уже прорабатывал. «Из банковской распечатки выжить удалось немного», – начал рассказ Костик. «Деньги снимали наличкой, меняли банкоматы. Одним и тем же аппаратом пользовались не более одного раза, благо для Москвы это не проблема. Через сотрудников системы безопасности я пробил все адреса банкоматов». «Что-нибудь прослеживается?» Мало данных, к которым можно привязать информацию. Районы разные, время снятия выглядит как произвольно выбранное. Возможно, от записи с камер польза будет. Нужно посылать новый запрос в банк с требованием предоставить их. «Как долго они хранятся?» – спросил Гуров. В среднем 60 дней, но бывает и дольше. Однако дело не только в том, сохранились ли записи. Они, как правило, ужасного качества. Лица на них искажены, ракурс безобразный. При желании любой человек может лишь слегка изменить внешность и в результате остаться неопознанным. По такой записи преступников отследить крайне сложно. «Попытаться все равно стоит. Фотографии девушки у нас есть. Данные с камер получим. Сможем прогнать через твои программы. Даже если записи некачественные, мы узнаем, сама ли Лохновская снимала деньги, или это делал кто-то другой». Гуров сделал пометку на листе бумаги и продолжил. «Сегодня отправлю запрос. Если повезет, то завтра у тебя появится новая работенка». Когда Павленко ушел, Лев Иванович достал записи по владельцам внедорожников. Накануне вечером он распределил их адреса по районам и составил примерный план действий. Сыщик рассчитывал получить одобрение плана у генерала и только потом начинать действовать. Но встреча не состоялась, да и Кричко еще не вернулся, так что обсудить плюсы и минусы плана оказалось не с кем. Все же Гуров решил не откладывать начало операции. «Время и так упущено», – рассудил он. «Если что-то пойдет не так, тогда и буду думать, как исправить ситуацию». План его сводился к следующему – К каждому владельцу машины он планировал отправить оперативника с одной и той же легендой. Дескать, в Подмосковье совершено ДТП со смертельным исходом. Водитель с места происшествия скрылся, но свидетели запомнили марку и модель автомобиля. Оперативник должен потребовать предъявить машину для осмотра на предмет свежих следов аварии. На самом деле Льву Ивановичу нужно было выяснить, какой из джипов оснащен багажником и дополнительным освещением. Если кто-то не захочет предъявлять свою машину к осмотру, то оперативник должен будет выдать такому водителю повестку с требованием явиться на Петровку и передать данные по этому человеку полковнику Гурову. Тот установит за владельцем автонаблюдение, а дальше оперативники станут действовать по ситуации. Изначально сыщик хотел привлечь в помощь сотрудников ГИБДД, которые в реальной ситуации возникновения ДТП должны проводить расследование, но потом решил обойтись своими силами. Тому было две причины. Во-первых, вводить в курс дела сотрудников другого ведомства и руководить их работой всегда бывает тяжело, и в большинстве случаев не особенно продуктивно. Во-вторых, Гуров хотел, чтобы водители понервничали. Ему нужна была провокация, нечто такое, что выбьет из колеи того субъекта, у которого совесть нечиста. Паника – плохой советчик. Она заставляет преступника совершать необдуманные поступки, выдает его с головой. На это и делал ставку полковник. Он вызвал к себе майора Хитенко и капитана Зуйкова для проведения инструктажа. Осторожный Зуйков, как это у него всегда и бывало, начал с вопросов. «Товарищ полковник, я правильно понимаю, что подозреваемых всего 12?» Он дождался утвердительного гурова и продолжил. «Из их числа мы должны выявить тех людей, которые установили на крыше своей машины багажник с дополнительными фарами. Конструкция съемная, насколько я знаю. Так что мешает человеку избавиться от багажника?» «Ничего не мешает», — сказал сыщик. «В данном случае мы действуем наугад». «Если все 12 джипов окажутся без багажника или наоборот», — продолжал допытываться Зуйков. «Значит, будем проверять всех», — заявил Гуров и пожал плечами. Ответ на этот вопрос казался ему совершенно очевидным. «Тогда зачем нужна эта схема? Почему нельзя просто взять в разработку сразу всех?» «Ты как первый день в органах», — вмешался в разговор майор Хитенко. «Откуда людей брать?» «Сколько человек задействовано в операции?» Зуйков задал вопрос полковнику, но ответил на него снова Хитенко. «Сколько, сколько? Ты да я, да мы с тобой!» «И все?» — искренне удивился Зуйков. «Товарищ полковник, нас что, всего двое на двенадцать кандидатов?» «Почему же двое?» — Гуров невольно заулыбался. «Еще я и полковник Кричко. Он, правда, только к трем подтянется. Самолет из Петрозаводска прилетает около двух часов дня». «Лев Иванович, не будем время тянуть», — проговорил майор Хитенко. «Диктуйте адреса, с остальным мы на месте разберемся». Полковник достал списки, протянул майору один лист, другой выложил перед Зуйковым. «У меня еще один вопрос», — упрямо гнул свою линию Зуйков. «Возможно, обывателю неизвестно, кто должен расследовать ДТП, пусть и со смертельным исходом, но все же как мне реагировать на такой вопрос, если он возникнет?» «Какой вопрос, капитан? Ты что, вчера родился?» Майор Хитенко уже начал жалеть о том, что вступился за капитана, когда тот вызвался поучаствовать в расследовании, проводимом полковником Гуровым. На самом деле вопрос законный. Вопреки ожиданиям Хитенко, Лев Иванович встал на сторону капитана. Кто-то из кандидатов обязательно задаст вопрос, полюбопытствует, почему к ним пришли люди с Петровки, а не сотрудники ГИБДД, если расследуется дорожно-транспортное происшествие. Причем тут уголовный розыск? На этот вопрос мы отвечаем уклончиво. Мол, сложилась нестандартная ситуация. «Особое обстоятельство, разглашать которое мы не имеем права в интересах следствия. Если человек чист, то он услышит это и забудет. Показал машину, посочувствовал погибшему. На этом для него инцидент будет исчерпан. А вот для того типа, который замазан в тёмных делишках, любое упоминание про особое обстоятельства будет служить сигналом. Возможно, дело вовсе не в ДТП. Не исключено, что его уже пасут, и это всего лишь пробный шар». «Я вас понял, товарищ полковник», – Зуйков удовлетворённо кивнул. Задача мне ясна. Разрешите выполнять?» Не дожидаясь ответа, он забрал со стола список адресов, которые ему предстояло обработать, козырнул и вышел из кабинета. «Да, тяжелый случай», — сказал майор Хитенко и озабоченно покачал головой, глядя вслед Зуйкову. «С таким занудством ему до пенсии в капитанах ходить придется». «Ничего, пооботрется», — Гуров улыбнулся. «Главное, чтобы от работы польза была. Как знать, может, он еще всех нас удивит». «Ну, разве что за вас преступника поймает», — с усмешкой проговорил майор. «Сейчас найдет водителя вашего джипа, расколет его в три секунды и с готовым чистосердечным признанием в управление притащит». «Не ерничай, майор. Как бы Зуйков и правда тебя не обскакал», — шутливо поддел его Лев Иванович Гуров. «Ты-то все еще здесь, а он уже на полпути к победе». Они перекинулись еще парой-тройкой шутливых фраз, после чего майор ушел. Сыщик решил, что до возвращения Стаса Кричко успеет съездить хотя бы по одному адресу. Себе он взял те автомобили, владельцами которых числились юридические лица, и сейчас собирался в город Красногорск. Владельцем одного джипа числился завод по производству упаковочных материалов «Синтеком». Гуров не особо надеялся, что кто-то из сотрудников производства замешан в деле Лохновской. Однако Красногорск располагался всего в часе езды, и проверять объект все равно было нужно. Поэтому полковник и остановил свой выбор на «Синтекоме». Перед отъездом он успел отправить запрос на изъятие записей с камер видеонаблюдения в банк, дать распоряжение дежурному, чтобы тот не прозевал ответ, и пообщаться с матерью Лохновской. Новостей о дочери у Зинаиды Гелимовны не оказалось. Девушка на связь с ней больше не выходила, и мать подумывала, не лучше ли отправить часть денег, чтобы выиграть немного времени. Гуров убедил женщину подождать еще хотя бы сутки. Заверил ее в том, что держит ситуацию под контролем, после чего выехал в Красногорск.